«Голова 31. Папа хочет с тобой поговорить». Тася села в машину и взволнованно на меня посмотрела. Глупенькая. Я сжал ее ледяные ладони и притянул для поцелуя. Я так ждал этого разговора, понимая, что без него моя девочка не станет счастливой, и, видимо, еще не поняла, что я прогнусь под любые обстоятельства, лишь бы она улыбнулась. «Отлично» сказал я, вылезая из машины. Никуда не уходи. Сергей Горянский ждал меня, стоя у зарешеченного окна. Здравствуйте. Я хлопнул железной дверью погромче, и отец Таси обернулся, пронизывая меня своими холодными, светло-зелеными глазами. Сколько ему лет? Пятьдесят с копейками? Седина была едва заметна в его русых волосах, а лишнего веса? не было и в помине. Мне бы так выглядеть в его годы, подумал я с легкой завистью. Я поборол свое желание тебя пристрелить, так как это, похоже, безмерно расстроит мою дочь. Начал он без предисловий. Ого! Не ожидал такой прямоты. Я не буду извиняться. Я бы действительно не смог. Не тебе сейчас петушиться, мальчик. Одно мое слово. Тасю ты больше не увидишь. Делу об убийстве не дать задний ход это невозможно. Но оригиналы документов по подтасовке данных по городским тендерам уничтожены. На суде финансовые махинации доказать будет невозможно. Арест с вашего имущества будет снят. Петр встанет во главе Нерут а вы сядете в тюрьму. Забудем об этом. Сергей махнул рукой словно это была несущественная информация. «Мне важно знать, моя дочь для тебя. Это средство ударить меня посильнее?» «Изначально?» «Да. Даже врать не буду. Тут и дурак бы догадался. Сейчас?» «Нет. И не уничтожал бы доказательства вашей вины, чтобы уменьшить вам срок. Я прям сейчас растаял от умиления и благодарности» ваша дочь станет моей женой в ближайшее время и вам придется смириться со мной в качестве зятя впрочем как и мне послушай меня щенок горянский подошел ко мне и пронзил взглядом полным ненависти последние двадцать лет каждый гребаный день я боролся за жизнь своей дочери за каждый ее вздох если ты ее любишь и готов защитить даже ценой жизни с трудом но мне придется смириться с твоим присутствием в ее жизни. Если же обидишь или бросишь, поверь, мальчик, тюрьма не остановит меня, и отчет твоего последнего вздоха тут же начнется. «Вы убили моего отца!» — прошипел я в ответ. «Не надо мне напоминать про ненависть и месть. Я ими дышал последние годы. Твой отец был...» — Горянский поднес палец к губам останавливая себя таким образом. Что он хотел сказать? Что мой отец не был милейшим человеком? Я и так это знал, но это не повод для убийства. Ты не дорос и никогда не дорастешь до того, чтобы я перед тобой оправдывался. А ради счастья дочери я готов на все, даже если для этого придется тебя терпеть. Вот и договорились. Я даже вздохнул с облегчением. Что-то еще хотели мне сказать? «Совет да любовь!» Да уж, даже мурашки пошли по коже от того, каким тоном он это произнес. Вышел на улицу и сделал глубокий вдох, понимая, в каком сильнейшем напряжении находился. Тася меня увидела и не смогла усидеть в автомобиле. «Все в порядке? Вы не подрались? Еще не видел ее такой взволнованной. Не переживай!» Я взял ее лицо в ладони и нежно поцеловал. Для меня это было лучшим лекарством от стресса. Тася, ты меня прости, пожалуйста, но твой отец, когда выйдет из тюрьмы, не будет частым гостем в нашем доме. Что он сказал? Дал мне свое благословение. Ты сейчас серьезно или шутишь? Тася нахмурилась, а я был невероятно счастлив. Скажи, что любишь меня. Прошептал я ей, «Мне, как наркотик наркоману, нужно было слышать эти слова постоянно. Я тебя люблю, а я люблю тебя». Сказал я серьезно, чтобы даже малейших сомнений у Таси не возникло. «Поехали домой».